Меня разрушать ваш мозг. Ну что ж, продолжим. Это потрясающе. Это не чтение мысли. Это кратное соединение двух разных нервных систем. Разделенных пространств. Врожденное отклонение от нормы. Экстрасенсорный феномен. Поднимите руки. Чин Сан, Ку Чаху, Чанг Яо Чун, Ченг Ченг Чу, Хан Инг Чен, Чоу Яо Чун, Ченг Ченг Чу, Хан Ин, а также Роберт Бейкер. Здравствуйте, русские люди! Приступаем к производственной гимнастике. И Но в чем же здесь прикол? А тебе скотине патриота не понять. Опа! Оп Опа! Опа! Опа-па! Опа! Опа-па! Опа! Оп оп Дожили? Появляются девочки, которые стоят на голове, да еще спрашивают, какая это страна, куда смотрит правительство? Эй, правительство! Вашим президентом! Стали времени перебить лучшему, я лучше ноги! Задача – защищать мировую цивилизации от американских варваров. of конечно. А мне-то зачем? А мне-то зачем? Ты в твоём уме? Не знаю. Посмотрим на твоё кунг-фу. Хочешь велосипед? Батроллер. Нет. Ну хочешь Шигули? Ты представляешь, такой маленький, а уже Шигули. Нет. Ну хочешь денег? на лобном месте, на Красной площади. Okay. <laughs> Романтик. Ну уж нет, уж те, мы из незнакомых пузырьков не пьём. Ура! Месительность, динамика, надёжность и комфорт. Месительность, динамика, надёжность и комфорт. Месительность, динамика, надёжность и компот. А компот? И комфорт. А теперь послушайте новинку сезона «Танго. Чёрная караганья». Мотороллеры. Это пропаганда и реклама греха а, а, а, а, а. Голубые мотороллеры Это болезнь Это не шум. Это изменение человеческой личности это это ли Что болезнь? еще за извращение? То, что мы делаем Просто папа и Будь то хардкор, будь то, там, не знаю, панк-рок То, что мы делаем, это так называемый русский рок <звы> Кто ты прелестный юноша. Я не вижу тебя, но слышу, как дрожат твои пальцы. Я здесь такой, что если я не играю на гитаре, я не до конца вот есть я. Я уже говорил, могу повторить еще раз. Очень многое зависит от вас. Это касается не только цен на газ. Дело в том, что я Фантомас. Кто такой? Почему не знать? Ну, его мало кто. Кто ты такой? Фантомас я. Фантома. We work so hard and then we shop and then we, we work harder and we shop a bit more and, and if we work even a little bit harder we can shop even more and then we die. <laughs> Телевизор и уверяю вас, что наша молодежь живет в условиях массированного культурного воздействия на нее. Твоя молодежь бежит из твоей страны. Там никто не хочет жить для барахолка. Все, что у них образ жизни, у нас образ смерти. Все мертвые. Все потребители. Все потребители. Наши молодежь. Людоеды, э, жиратели трупов У которых, как песок между пальцами, мгновенно утекла молодость Хоть каждому потребителю по милиционеру представить. Все равно будут потреблять все потребители Но это ли победы вообще ценностей? Отчасти, конечно, да И поэтому... Не думайте. Потребляйте. Женитесь и размножайтесь. Подчиняйтесь. Потребляйте. Прямо сейчас покупай и будь счастлив. Прямо сейчас покупай и иди в жопу. И будь счастлив. И советую. А что дальше вы намерены делать? Будут потерпеть молодые Эй, ребята! Скоро вашей безумительной жизни пойдет конец! Остановитесь на секунду и подумайте. Покупайте за завтраку рыбные палочки, вкусные, и питательно, и тра -ля -ля. Хроника космических будней. Я шагнула на корабль, а корабль Оказался из газеты вчерашней А теперь послушайте одну поучительную историю Недавно к нам прилетел человек А как-то водки шлёп, на улицу вышел, старушку убогую увидел. И стало ему стыдно, что жизнь свою он бессовестно прожигает. И перестал он узнавать умах ему людей, забывал число, месяц, год. Не знал, где он находится, возникли дрожания конечностей, осторожная, неуверенная походка, а затем, последующая. агрессивным, замкнутым, в поведении его обнаружилась отчужденность. Ну, по этому поводу надо выпить. That's the time, that's the time, that's the time, конечно, на всех не хватило. Но тут ему навстречу и заняло. No się домой. Не узнал, что ли, это я вытащил карту из сундука переводца. Это я подслушал ваш разговор на шкуне и передал его капитану. Это я убил Израиля Геса и увел шхуну. <свистые> Почему вы так запустили себя и превратились в отпрос общества? Иди в шопу. Пессимизм нам не <свистые> нужен. Может быть, нужна помощь иди в шопу. Ты сражаешься с силами зла. Они идут за нами. Там, а что там, а там тупик. Мы с оптимизмом смотрим в будущее Каждый день Мас через наши смысл, телевизоры и Даже когда они выключены Мы с оптимизмом смотрим в будущее Что теперь? <свят> <свят> что теперь? <свят> да, Я да, скажу да. тебе что Куплю жене сапоги И пускай доска не <свят> мою грусть. Co będzie, ja nie wiem Это заговор. Один большой чертов заговор. И все в нем замешаны.